Глава 3 Темно-синий плат привычно закрыл пол лица и фигуру до пояса. закрепила его петелькой под подбородком и нарядной красной лентой на голове. Этаким послаблением, утешением для сопливых, несозревших девчонок, которым только дай покрасоваться. Но обязанным носить эту накидку, впрочем, нисколько не сковывающую движений, а то, мало ли, что может случиться, еще помешает обороту. Как же обрыдла эта мерзкая, уже в печенках сидящая тряпка. Задрала, раздраженно прошипела я, морщить рассматривая себя в зеркале. И ведь только у северян принят девичий плат. Наверное, уже даже и не помнит никто толком, откуда пошла эта традиция, когда девчонка становится подростком, от отраковицей, и у нее меняется запах. То должна надеть плат и носить, пока не придет возраст невесты. Считается, что таким образом будущая хранительница очага и мать учатся терпению, ведь юным свойственны порывы, необдуманные выходки, желание показать всем, что самое красивое. оценится в жизни больше не красота, а характер женщины, ее сила воли. Правда, сами матери семей часто шутили, что плат для того, чтобы девчонки учились привлекать парней не столько хорошеньким личиком, сколько каждым плавным движением, каждым выразительным жестом мягкой бесшумной поступью, приятной беседой. В общем, с помощью плата воспитываются настоящие женщины, будущие страстные, но верные волчицы, чтобы семьи были крепкими и дети сильными. Я бы с ними согласилась, если бы не была принуждена носить его и в двадцать три года, когда пора юности уже миновала, унизительно до воли, до глубины души. «Совери!» привычно рявкнул снизу брат. Вздрогнув, Я быстро поправила плат, проверяя, все ли в порядке, забрала мамин амулет с изображением богини Луны и с колотящимся сердцем подошла к двери. Замерла, поднесла амулет к губам и поцеловала на удачу. Я частенько обращалась к этой богине, покровительнице женщин и семейного очага, за помощью, но пока она неизменно помогала мне оберегать чужие жизни, любовь и семью. Выйдя на высокое красное крыльцо, я на миг замерла от изумления. Предрассветной розовой дымке, помимо обоза, из нескольких добротных телег, увидела огромную толпу народа, собравшуюся во дворе, у ворот и вдоль улицы. Надо же, даже из ближайших селений приехали целыми семьями, чтобы с грустными сочувствующими улыбками проводить меня. Глаза сощипало от слез радости, благодарности, признательности. На душе полегчало. Брат Фыркнув, величаво двинулся к охранникам обоза и замерзшему возле них княжескому поверенному. Этот кот с превеликим интересом наблюдал за происходящим, не скрывая удивления, и, кажется, был ошеломлен количеством жителей нашей долины, всех сословий и лет, явившихся проводить заложницу из волчьего клыка, а может, и будущую невесту князя. И не мудрено. Обычно столько народу на праздничные гуляния собираются. Ярмарку, проводы войска, бывает, что и на большую свадьбу. На неверных ногах я спустилась по ступеням и подошла к ближайшим клановцам. Прямиком к выделяющейся из толпы ладе. Высокой, статной красивой волчицы с толстой косой, уложенной вокруг головы. По-моему, Амаль любил ее когда-то. А если не любил, то, наверное, она ему очень нравилась. Но выбрала она скромного, неразговорчивого волка Родиона. Лучшего охотника клана. Скорее всего, из-за этого брат и оздобился, ведь именно после свадьбы Лады и Родиона он вызвал на бой отца. Но я не держу на нее обиды. Любовь приходит к достойным. влада приблизилась ко мне и крепко обняв едва слышно шепнула на ухо. «Береги себя, завери. Ты достойна самого большого счастья. Поэтому постарайся не вернуться обратно, а я помолюсь за твою удачу, богиня». На миг мы замерли, встретившись взглядами. Лада стала моей старшей подругой. Тайной, ведь Амаль не допускал, чтобы я с кем-то сближалась. Но с тех пор, как я выходила беременную Ладушку и помогла родиться ее близнецам-волчатам, между нами установилась своеобразная, но крепкая дружба. «Я очень постараюсь», — улыбнулась ей глазами. Лада-Ладушка, снова обняв меня, выдохнула на ухо. «Не делись ни с кем. Там деньги на счастье» и громко добавила, подавая мне вышатый петухами и цветами холщовый мешочек, вкусно пахнущий мятными сладостями. Это подсластить дорожку. Чмокнула меня в щеку и затерялась в толпе. А я роняла слезы радости и печали. С единственной подругой попрощалась. Настоящей. Выходит, она вместе с мужем позаботилась о моем будущем. Копила. Дальше женщины подходили ко мне одна за другой и одаривали на дорогу. Все улыбались, хотели поддержать и ободрить. Кто-то всю ночь простоял у печи. Пирожки свежие, еще теплые. Кто-то принес украшения и амулеты, ценные от того, что своими руками сделаны с душой. Храни вас, луна. На удачу. На счастье. Дарили вышитые рубахи и юбки нарядные. Наш местный сапожник, богатые сапьяновые, расписные сапожки исправил. Нашей кошечке сапожки бегать по дорожке. Скорняк Преподнес тончайшей выделки опчиную курточку в цвет. Видно, вместе с сапожником подарок обсуждали. Теплая обновка для южной кошечки-мерзлячки. Под конец удивил здоровенный пожилой волк Моха-кузнец. Благодарность за своих внуков выручил мне тонкий кинжал с резной ручкой и ножными из дубленной кожи. В хозяйстве сгодится. Пока мои сопровождающие складывали дары в телегу, я, боясь, накланилась всем. Сквозь слезы благодарила, тоже желала им удачи и здоровья. Просила не поминать лихом, как принято перед долгим расставанием. Ни за что я никогда бы не подумала, что вот так буду уезжать из волчьего клыка, что кто-то всплакнет, что одарит подарками, добрым словом, и что еще долго будут махать вслед обозу. Я тоже махала, с болью в сердце, глядя на одинокую, грозную фигуру брата, широко расставив ноги и заложив руки за спину, мрачно глядящего на меня. Он точно не прощался и своим видом показывал, что расстаёмся мы ненадолго. Единственного брата. Самое родное по крови существо. И того теряю. Даже не так. Бегу от него. Когда город скрылся за поворотом, я, всклипывая, опустила полок, осмотрелась. Амаль, как обычно, не поскупился напоследок. Сено на полу кибитки накрыли парой толстых шерстяных ковров, чтобы поменьше трясло. Бросили несколько шкур, чтобы ночью укрываться от холода. Рядом с сундуками положили складной столик, корзины со снедью и подарки, глядя на которые, я улыбнулась и полезла за вкусно пахнущими пирожками. После бессонной ночи, волнующего прощания и нескольких пирожков, глаза закрывались сами собой. А то ночью так и не смогла заснуть, боялась, что сорвется поездка ко двору князя Северного. И все, конец мечтам. Проснулась я от того, что треска прекратилась и душновато стала. Выбралась из-под шкур, весной поутру еще прохладно и до хруста с удовольствием потянулась. Хотела было привычно прикрыть лицо краем платка, прежде чем высунуться из кибитки, да замерла в раздумьях. А почему, собственно, нет? Ведь я будущая невеста князя, более того, свободная кошка. И, наконец-то, рядом больше нет главного надсмотрщика Амаля, единственного, кто имел хоть какое-то право заставить меня носить плат после созревания. Вернее, не имел, но заставлял своей властью. Ещё, конечно, смелости добавили столь дружные и трогательные проводы. Смелости и уверенности в себе. Но сначала я решилась полностью открыть лицо, завязав платок, как обычные хозяйки если прохладно или чтобы волосы не мешали. А дальше посмотрю, как моя охрана себя поведёт. Волк Моран – один из самых верных приближённых Амали, с таким же жёстким, непримиримым нравом. Самый преданный. Недаром брат этого лапса приставил ко мне таким же натирателем, как сам. Взяв пляшку с водой, я приподняла полок и выглянула наружу. Зажмурилась от удовольствия. Солнышко хоть и клонится к закату. Здорово же я спать. А хорошо пригревает. Прямо красота. А босс наш всего из четырех подвод. первые нагрузили провиантом для сопровождающих. Тратить время на охоту и покидать ценный груз Амаль строго-настрого запретил. Затем моя кибитка и телега с золотым оброком. На последнюю сложили мешки с овсом для лошадей. Лошади времени зря не теряли. Воспользовавшись остановкой, пощипывали траву на обочине. «Доброго дня, Лу Савери!» — раздался со стороны леса ехидный голос марана Затем он еще более ядовито добавил. «Вы ничего не забыли?» Я вздрогнула, словно девочка, пойманная на шалости. Высокий, широкоплечий, черноволосый Моран и одежду предпочитал темную, словно для устрашения. Но уж нет, не запугает. Вряд ли он страшнее главы полчьего клыка, которого я за столько лет рядом, как обупленного, изучила. Приподняв бровь, недоуменно и слегка высокомерно посмотрела на него и приторно-любезно улыбнулась. Нет, Атамаран, я ничего не забыла. Наоборот, нашла день удивительно солнечным. Неторопливо вылезла из повозки аккуратно придерживая юбку. Открыла флягу и вылила воды в ладонь. Умылась, охладив горящие щеки. Амаран стоял, расставив ноги и скрестив руки на широкой груди, и с едва заметной кривой ухмылкой пялился на меня. Так и хотелось спросить, давно в лицо не видел? Неторопливо, тщательно стряхнула с рук капельки воды и опять подняла глаза на натирателя, продолжавшего настаивать. «Лул Севери, вам напомнить, что приказывал ваш брат насчет плата?» «Ата, Маран, вам напомнить мой возраст?» Мы сверлили друг друга непримиримыми взглядами. «Еще утром вы не были столь смелы!» Кривая усмешка Марана стала еще более обидной. Волос буквально сочился ядом. «Мой характер не вашего ума дело», — одарила его, надеясь не менее кривой ухмылкой. А у самой внутри все дрожало от страха. Был бы у меня запах, этот волк тут же ощутил бы его и понял, что смелость это напускная давайте договоримся в начале нашего пути лусывери слишком спокойно предложил маран вы не будете ослушиваться приказов вашего брата и дадите мне правильно выполнять свою работу я не мешаю вам выполнять работу от вы охраняете золото и меня вот и охраняйте на здоровье пожалуйста стараясь чтобы голос не дрогнул изевательски вежливо посоветовала маран вдохнул рывком Злится, но виду не подает. Ата Амаль сам отбирала охрану обоза. Каждый волк, сопровождающий вас, и ценный груз предан ему. Лу вери все мы женаты. Поэтому предупреждаю, нет смысла заигрывать с кем-то из нас в расчете на то, что кто-то полистится на ваше очаровательное личико. Правда, очаровательная Выпалила я, не в силах перебороть любопытство. маран весело хмыкнул, но быстро помрачнел. Прошу вас больше не нарушать приказы главы клана, иначе... — А иначе что? — подначила я. — Изобьете, как Амаль? Посадите на хлеб и воду в подвал? — Что вы теперь можете сделать, если откажусь? Я в своем праве одеваться так, как сочту нужным. Я свободная кошка. Иначе мне дали право наповедь вас шепотником. Всю дорогу будете находиться в плену сна и шепота своих фантазий. Я едва не задохнулась от возмущения. «Как? Как вы можете на такое решиться? Я понимаю, Амаля, для него сестра, надежный резон прижать к когтю любого ключница и порой хуже прислуги. На кого еще можно выплеснуть злобу лишнюю? Но вы... А вы знаете, что шепотник память может напрочь отбить, нюх и дурачком сделать?» Маран нахмурился, поморщился и осторожно пояснил. «Я согласен с головой в одном». Нашему клану жизненно необходима сильная повитуха, да еще с даром знахарки. Последние годы только в нашей долине не умирали роженицы, благодаря вам. Другие подобным счастьем похвастать не могут. У меня молодая жена, и глава дал слово, что вы проследите за моей Дамирой и будущими щенками. Я неосознанно качала головой. «Да, меня всем кланом и окрест жалели, но ни один не вступился, не возмутился положением бесправной пленницы. Каждый мужчина опасался, что придет его черед просить за беременную супругу или сестру у главы клана. И ведь я бы никуда не уехала, жила бы в родной долине, вышла бы замуж за одного из наших, а теперь еду на смотрины», мотнула головой я и решилась на откровенность. «Вы хоть понимаете?» «Видите, что с ним происходит? Он же на грани!» марана близнул губы, блеснув крепкими белоснежными клыками. Сильный матерый волк. «Может, и видим. И понимаем, что вам недолго унижения терпеть осталось», — решился таки признаться он, хоть тихо говорил, но твердо. «Посему каждый из нас заинтересован, чтобы в клан вернулась сильная повитуха и знахарка». Не обессудьте, Лу, но мы в точности исполним приказ главы помочь вам не пройти смотрины. Проследим за этим. Я ошарашенно наторопилась на марана на несколько мгновений, а потом внутри у меня словно пузырь мыльный лопнул. Ах вот оно как значит. Только ладка тайком деньги дала и велела не показывать никому. А провожавшие сладости, пироги да вещи дарили, может и не прощались вовсе. Настрой благостный создавали, чтобы родной дом не забыла. Помнила благодаря амулетам Да нарядом. Глаза защипала, но я прикусила до крови щеку, а потом злою прямо прошипела. Лицо больше прятать не стану. С нами Атараман, поверенный князя едет, ушлый молодой кошак и... Нет! Даже уши угрожающе прижало к голове, приготовившись сопротивляться не на жизнь, а на смерть, за кроху свободы, которую снова забрать хотят. Моран сверлил меня испытующим взглядом и, видимо, не решился портить отношения с повитухой. Согласился, словно кость кинул. «Хорошо. В дороге можно, но в трактирах или городе надо будет. И про запах не забудьте. Береженного луна бережет». Я длинно выдохнула Морану в спину. «Ладно». Вокруг сновали охранники. Сноровисто обустраивали ночлег. Разводили костер, поили, кормили лошадей. Мужчины с любопытством посматривали на меня. Но ничего, кроме праздного интереса, в их глазах не было. «Оно и понятно». Счастливые женаты и замужние оборотни никогда на измену не пойдут. А несчастливые браки на зеленой стороне крайне редко случались, ведь потомство в этом случае не дождаться. До брака любой может гулять, сколько влезет, лишь бы на здоровье, никто не осудит свободолюбивое существо. Но семья святое. Семья душу убережет от грани, за которой отверженными становятся, в душников вырождаются. Свежий вечерний ветерок, наполненный лесными ароматами и смолистым дымком костра, приправленного аппетитным запахом бульгующей в котелке похлебки, ласково охватил мои щеки, словно шепнув. А жизнь-то налаживается.